Всё дело в труселях. Сочи, солнце, пляж. Неподалёку очередь в пивную. На пивной висит верёвка. На верёвке извиваются труселя. И тут я понял, что всё дело в труселях. Вот где смерть Кащеева спрятана. Ах-то, забыл представиться. Блондин, алкоголик, лавелас и просто человек, который любит Труселя. Имя я скрываю, как Пелевин. Помню, как я пошел в бар «Горчичные сиськи», сидим, пьем пиво и обсуждаем труселя. Вы сейчас будете свидетелем, как возникло удивительное объяснение всем явлениям на свете. Будьте очень внимательны. Наташка Конь, вот ты скажи мне, зачем люди стоят в очередь на Донцову? Завидовать плохо, мой дорогой философ». «Да ты что? Кому завидовать? Донцовой?» «Ну тогда в чем дело?» И внезапно ко мне пришла та самая идея. «Все дело в труселях», — сказал я, и без стеснения прямо за столом я снял свои труселя. За мной последовали другие единомышленники и тоже сняли труселя. А потом целый город, а затем целая страна, потому что труселя, ну, вы поняли или нет? «Неважно». понимаете? Ладно, шучу. Только я снял». Все были в шоке, а ко мне пришел Дзен. Дзен видит руселей «Точно не помню, какие, если вам интересен бренд. И к тому же я не в курсе, где именно такие можно купить. Вообще мне эти труселя достались по наследству. Это все, на что заработали мои предки. Ни квартиры, ни машины, ни стиральной машины. Вот говорят». Держи труселя и вперед навстречу приключениям. Люблю своих родителей. Никогда не оставит на произвол судьбы. Так, к чему я? А я все про одно и то же. Про мои любимые труселя. Конечно, в тот момент в баре я получил муре овации, а кто-то порекомендовал написать манифест «Все дело в труселях» и пообещал, что обеспечит этот манифест внушительной рекламой. но я не поверил ему. Жулики, они в Африке жулики. Поэтому сказал ему, чтобы он отправлялся в ЮАР продавать труселя с точно такой же маркой, как у меня. Сделал. И стал самым богатым человеком на планете. О нем писали в Форбс. А я что? Ну, я снял в баре труселя, встал со стола, вышел из бара и пошел по улицам Сочи без труселей. Почему? Опять же... Все дело в труселях. Конечно, как узнали, что я пошел по улицам без труселей, то вызвали спецназ «Соболь». Боевой вертолет Ми-28, а президент страны Путин, объявил меня иноагентом. Я так онистушевался, отсидел в обезьяннике и подписал бумагу, что ручаюсь, что никогда не буду ходить по солнечному городу без труселей. Кстати, с капитаном сделал селфи, держа в руках труселя. На выходе из полиции встретила меня толпа поклонников. Начали выкрикивать «Все дело в труселях!» и поднимали вверх к небу, как знамя, свои труселя. Подъехал к нам диджей, и возле полицейского участка мы устроили пати без труселей до утра. Закончилось все оргией, но это только для взрослых. Ах да, с нами тусовались даже полицейские с срублевки. Не помню, как их звать. И диджей придумал крутую музыку со словами. «Если ты не знаешь, в чем дело, то все дело в труселях. Мы тусуем без труселей. Мы живем без труселей. Мы — новая доктрина». Мне рассказывали, что трек вошел в топ-чарты. Однако мне надоела эта канитель. Мне хотелось... Донести людям какую-то важную мысль, а не труселя. Я хочу показать им мир за пределами труселей. Ведь за труселями мир совсем другой, настоящий. Однако больше меня никто не слушал. Даже создали антидвижение. Мы против труселей, мы за здравый смысл. Однако вся затея сдохла, как лошадь, когда появился новый тренд. Короче, искусство. Да баба какая-то вместо труселей снимала свой лифчик. А чувак какой-то при виде таких дынь заорал на всю улицу. Короче, искусство. Вот так умерли труселя, а появилась новая идея. Короче, искусство. Ходят слухи, что сама певица Клава Кока состряпала очередной хит. Приведу строки. В понедельник снимают руселя а во вторник возвращаюсь в искусство. среду покидаю чат чат ча чат и снова надеваю труселя конечно без труселя она лучше выглядит вот так искусство победило мои труселя ладно а что я что потом да ничего сижу в гостинице булгаков и обсуждаю с каким то витькой политику труселя надеты но хочу снять почему все дело в труселях Однако Витек сказал очень важную вещь. Что бы ни происходило, во что бы только человек не поверит, если ему это принесет бабло. Получается, что дело-то не в труселях, так? Витек ответил, что так, но я точно не знаю. В общем, я за искусство, а не за труселя. Конец. Хэппи. Энд. Пост скриптум. На правах рекламы хочу сказать, что покупайте труселя российской марки, а не заграничной. За границей все плохо, а особенно труселя.